Глава пятнадцатая. Ревнивая мама. История из жизни. Медаль ВДНХ. Это был один из статусных форумов. На него съезжались люди из числа тех, что действительно влияют на судьбы тысяч, если не миллионов людей. Одну из встреч на форуме решили провести в необычном формате. Топ-менеджеры выходили на сцену со своими мамами. Было интересно посмотреть, как сильно отличаются друг от друга мамы успешных людей. Кто-то, и это становилось заметно почти сразу, вкладывался и в свою карьеру, и в развитие своего ребенка, как в амбициозный проект, а кто-то тихо гордился сыном или дочкой, не понимая ни одного слова из того, что говорил их взрослый ребенок. На сын вышла красивая молодая девушка. В свои 30 лет она добилась многого, и ее фамилия была хорошо известна в профессиональных кругах по всей стране. Вместе с ней вышла ее мама, женщина лет 60, с цепким взглядом, и прической школьной учительницы. Ведущая начала представлять девушку, но неожиданно главная героиня прервала ее буквально на полусловие. «Вы сейчас рассказываете, чего добилась я, но послушайте, чего добилась моя мама», сказала она. И она стала рассказывать о маминых успехах. Оказалось, мама была начальником цеха на каком-то провинциальном хлебозаводе и даже избиралась депутатом городской думы. Ей жал руку какой-то очень известный в том городе человек, разумеется. Фамилию этого человека не знал никто из присутствовавших на статусном всероссийском форуме. Девушка хорошо знала свою маму и понимала, что та жутко ревнует ее к успеху. Мама молча выслушала дочкин доклад, но не была им удовлетворена. Она забрала из рук дочери микрофон и добавила «А еще я являюсь лауреатом такой-то премии». И далее в течение семи минут она перечисляла все свои дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма. И даже мама сделала театральную паузу «У меня есть медаль ВДНХ». Публике стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться. А тридцатилетняя девушка, наверное, дала себе торжественную клятву никогда в жизни не брать маму, ни на какие встречи, форумы и паблик-токи. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Какая она, ревнивая мама, первая ассоциация со словом ревность Ателла. И, кажется, будто ревнивцами могут быть только мужчины. К сожалению, нет. Ревность поражает и мужчин, и женщин. И объектом ревности может становиться что угодно и кто угодно. Мама может ревновать дочку к дочкиному мужу, а сына к его жене. Она может ревновать детей к их детям, то есть внукам, и даже детей к их успеху тоже может ревновать. Почему? В какой момент рождаются ревнивые мамы? Они появляются ровно в тот момент, когда мама вдруг замечает, что ее недостаточно ценит. Ее держат на голодном пайке любви, уважения признания. Причем здесь есть очень важный момент. Ощущение мамы субъективно. В реальности дети могут водить вокруг нее хороводы. Но маме все равно будет мало благодарности. Мало. Мы все разные. Кому-то достаточно одного «спасибо», произнесенного раз год на 8 марта. Но другому жизненно необходимо слышать это «спасибо» пятнадцать раз в день. Ревнивые мамы из тех, чья потребность в признании и благодарности гипертрофирована. Они как бездонная бочка. Сколько в нее не лею, все равно будет мало. И, к сожалению, выключить ревность практически невозможно. Если ваша мама ревнива, скорее всего, она уже не изменится, так и будет ревновать вас к супругу, детям или к вашему успеху. Ревность ослепляет и творит беду, вспомним от Элла. В приступе ревности можно обидеть человека, наговорив ему таких мерзостей, которые вы никогда не произнесли бы в здравом уме. И ревность то и дело убивает нас из равновесия. Но почему все таки материнская ревность столь сильна? «Представьте, мама отдала вам всю жизнь, как это любили делать многие мамы ее поколения. Маму, кстати, никто об этом не просил, но она сама взяла и отдала вам свою жизнь». Не уволилась ради вас с нелюбимой работой, потому что работа недалеко от дома, и можно успеть забрать вас из садика. Не уехала в столицу, потому что ребенку лучше расти на свежем воздухе. Не развелась с вашим папой, потому что ребенку нужно расти в полной семье. Или не вышла замуж после развода, хотя горячо любила своего нового избранника, потому что чужой мужчина не будет любить ребенка так, как должен любить родной отец. Мама отдала вам силы, молодость, здоровье, деньги. Да, повторюсь, вы не просили ничего». И в столице бы выросли, и полная семья – не залог счастья. И новый муж мамы вполне мог бы стать вам отличным отчимом. Но мама решила посвятить вам свою жизнь и посвятила. А вы вдруг взяли, и такая наглость – выросли. И зажили своей жизнью, и влюбились, конечно же, не в того, в кого надо. Будем честными, кого надо, не существует в природе. Любой избранник, по мнению ревнивой мамы, будет вас недостоин. На самом деле ей хочется, чтобы оставались всегда с ней и любили только ее. сильнее всех. И вы наверняка знаете таких маменькиных сынков и верноподанных дочек, которые, став взрослыми, продолжали жить со своими мамами, заменяя маме сразу всех членов семьи. Иногда, кстати, верноподанным дочкам разрешается родить ребенка, но и он становится лишь нашим общим зайчиком, а главное и самое любимое в доме — мама. Случается и по-другому. Если у ребенка достаточно внутренней силы, он все таки уходит из-под родительской опеки и строит собственную жизнь, и тогда мамина ревность приобретает невероятные размеры. Я знаю случаи, когда мама приревновала дочку к дочкиной собаке. За обеденным столом взрослая дочь, у нее уже свои дети, отдала собаке куриную ножку. Мама резко отодвинула стул, и молча вышла из-за стола. Потом, после долгих рыданий и проклятий, удалось выяснить. Оказывается, мама сама хотела съесть эту ножку и ждала, когда все об этом догадаются. А никто не догадался, ей никто не предложил, просто взяли и отдали избалованной собаке. И это для мамы стало последней каплей. Случается, что мама ревнует ребенка к его успехам, особенно если мама и сама человек достаточно успешный и добившийся многого. А потом она внезапно приходит на юбилей сына, И все чествуют ее ребенка. И говорят, какой ее сын – выдающийся врач, или талантливый руководитель, или гениальный режиссер. И мама белеет. И требует слова, в котором не поздравляет сына, а рассказывает о собственных заслугах. И явно дает понять, гордиться нужно ею, а не сыном, у которого молоко на губах до сих пор не обсохло. Что делать с ревнивой мамой? Повторим в сотый раз. Маму изменить нельзя. К сожалению, ревность, как и тревожность – Явление практически неизлечимое. Как тревожная мама всегда будет тревожиться, так и ревнивая всегда будет ревновать. Ей самой — эта ревность в тягости, она была бы рада жить свободно, но, вы ревность съедает ее изнутри. Ревность — это крайняя форма любви. Такой маме кажется, что ее чувство закономерно и достойно одобрения, потому что для нее ревность и любовь — одно и то же. Ваша задача — не стыдить маму и не спорить с ней, а предупреждать моменты, в которых может возникнуть ревность. Если мама остро реагирует на ваши успехи, не приглашайте ее на юбилей, где вас будут преузносить. Скажите ей «Мам, это будет профессиональная тусовка, туда родных не зовут». И устройте еще один праздник для родни. Там уже вам будет гораздо проще переводить все восторги себя на маму. Если же мама ревнует вас к вашему мужу, оградите ее от общения с ним. Не обнимайте мужа при маме, не демонстрируйте нарочитой нежность, Это вызовет лишний ловкости и у мамы, и у мужа. А в гости к маме лучше вообще отправляться в одиночку. Поверьте, спасибо вам за это, скажут оба. Ревность — это вечный огонь. Его нельзя затушить. Все, что мы можем, контролировать очаг возгорания и не допускать того, чтобы искра превратилась во вселенский пожар».